Глава 20. Искусство в массы. Прошла целая неделя с тех пор, как мы с моими юными дарованиями Лизой и Колей раскрыли нашумевшее дело о говорящих зверях. И вот в моем кабинете наконец-то наступила та самая почти звенящая тишина, о которой я так давно мечтала. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как я могла просто сидеть и слушать, как за окном завывает унылый осенний ветер. Эта мелодия была куда приятнее, чем восторженные визги Лизы по поводу очередной гениальной догадки, которая обычно оказывалась цитатой из какого-нибудь дешевого сериала. Или чем ехидные комментарии Коли, которые он отпускал, не отрываясь от своего ноутбука, взламывая очередную базу данных просто из спортивного интереса. И уж тем более тишину не нарушали громогласные вопли нашего начальника, полковника Сидорчука, который любил вызывать меня на ковер по поводу и без, краснее, как перезрелый помидор. Мои стажеры, утомленные внезапно свалившейся на них славой, и, что куда хуже, необходимостью писать бесконечные объяснительные по каждому своему шагу, были отправлены в принудительный мини-отпуск. Я лично настояла на этом, с самым серьезным видом заявив полковнику, что у молодежи острая психологическая перегрузка и риск профессионального выгорания. Он, конечно, поворчал что-то про неженок, но, услышав умные слова, спорить не стал и согласился. Надеюсь, они там отсыпаются и, что самое главное, смотрят поменьше дурацких сериалов про детективов, а то Лиза опять начнет искать двойное дно в деле о краже курицы с соседского балкона. Сидорчук же, вдоволь насладившись своей минутой славы на всех местных телеканалах, где он с важным видом рассказывал, как лично руководил операцией и чуть ли не в одиночку поймал всех преступников, укатил на какую-то очень важную рыбалку с каким-то очень важным прокурором. Так что в нашем отделе воцарились мир, покой и легкий, едва уловимый запах нафталины из шкафа с архивными делами. Я плюхнулась в свое старое, продавленное до да неприличия кресло, которое, кажется, помнило еще советскую милицию и беззастенчиво закинула ноги в казенных спортивных штанах прямо на стол. В руках у меня была огромная кружка с чаем. Я пила его не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Это был не просто чай. В данный конкретный момент это был эликсир спокойствия, жидкий символ моей маленькой победы над вселенским абсурдом, который творился в этих стенах последние месяцы. Я лениво смотрела в окно на довольно унылый осенний пейзаж, и впервые за долгое время чувствовала что-то, что можно было с натяжкой назвать умиротворением. Даже стопка неразобранных дел на краю стола не раздражала. На маленьком пузатом телевизоре, который я включала исключительно для фона, чтобы не чувствовать себя совсем уж одинокой, шел очередной выпуск местных новостей. Я не особо вслушивалась в бодрое щебетание ведущей просто позволяла ее голосу заполнять благословенную тишину. И вдруг мой слух резанула до боли знакомая фамилия, заставив меня поперхнуться остывшим чаем. «А теперь к новостям культуры!» — радостно прочирикала девушка с экрана, улыбаясь так, будто ей только что повысили зарплату вдвое. Городские власти нашли весьма оригинальный способ борьбы с вандализмом. Участники нашумевшей арт-группировки печально известной серии граффити с животными в качестве наказания были привлечены к общественным работам. Теперь их недюжинный талант будет служить на благо родного города. На экране появилась до боли знакомая кирпичная стена. Та самая, на которой еще совсем недавно красовался наглый барсук с мешком денег. Но теперь на его месте было нечто совершенно иное. Нечто грандиозное, пафосное и до тошноты правильное. Это был гигантский мурал, выполненный в лучших традициях социалистического реализма только на современный лад. Внизу красовалась блестящая табличка с названием этого произведения искусства «Единство власти и народа». На переднем плане, в теплых лучах восходящего солнца, стояли по-братски обнявшись наш мэр и полковник Сидорчук. Да-да, он самый собственной персоной. Художники – видимо, в качестве особой и изощренной мести, изобразили его не просто улыбающимся, а буквально сияющим от счастья с неестественным румянцем на пухлых щеках и добрым отеческим прищуром. За их могучими спинами расположились счастливые рабочие в чистых касках, довольные доярки с золотыми колосьями в руках, и группа восторженных пионеров, отдающих салют этому нерушимому союзу закона и порядка. Вся картина была настолько приторной и фальшивой, что у меня во рту появился отчетливый привкус сахарина. Я смотрела на это великолепие и не знала, плакать мне или смеяться. «Бедные художники!» Думаю, если бы им предложили на выбор 10 лет каторги в Сибири или рисование улыбающегося Сидорчука в обнимку с мэром, они бы, не раздумывая, выбрали первое. Это была высшая форма иронии, злая насмешка судьбы. Их протест, их бунт, их наглых и дерзких зверей превратили в дешевый кич в казенную агитку. Система не просто победила их. Она их сожрала, переварила и извергла в виде вот этого вот единства. Я с тяжелым вздохом отвернулась от телевизора и сделала большой глоток остывшего чая. «Светлана Игоревна!» раздался из колонки ровный, бесстрастный голос Мити моего персонального электронного зануды. Я провел плановый анализ ваших биометрических данных за последние сутки. Ваш средний уровень кортизола снизился на 32% по сравнению с нормой за предыдущий месяц. Это нетипично для вашего организма. Я медленно поставила кружку на стол и устало улыбнулась в пустоту. Заткнись, Митяй. Просто помолчи, а? Дай насладиться моментом. Я лишь констатирую факт. Невозмутимо продолжил он, проигнорировав мою просьбу. Подобное резкое снижение уровня гормона стресса может свидетельствовать либо о начале апатии, либо о достижении состояния внутреннего равновесия, также известного как дзен. Учитывая ваш психотип и анамнез, первый вариант более вероятен. Рекомендую съесть плитку темного шоколада для стимуляции выработки эндорфинов. Я посмотрела на синий огонек, лениво мигающий на колонке. Иногда мне казалось, что этот кусок пластика и проводов понимает в этой жизни гораздо больше, чем показывает. «У меня нет шоколада», — буркнула я, хотя сама уже прикидывала, где могла заваляться заначка. «Мои сенсоры указывают на 78% вероятность наличия забытой шоколадной плитки» «В нижнем правом ящике вашего стола!» Без тени эмоций ответил Митя. «Приобретена примерно 4 месяца назад. Срок годности истекает через 2 месяца. Содержание какао — 72 Я с грохотом открыла ящик. Действительно, под кипой старых бумаг лежала пыльная плитка горького шоколада. «Чертов умник!» «Ладно, твоя взяла». Пробормотала я, разворачивая фольгу. «Просто включи мне что-нибудь!» Уже тише попросила я. «Что-нибудь про свободу?» Митя помолчал секунду, обрабатывая запрос. «Свобода — это состояние, при котором субъект является определяющей причиной своих действий, то есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в том числе... «Митя!» прервала я его лекцию. «Просто музыку! Человеческую! С гитарами!» Еще одна секундная пауза, а потом из динамика полились до боли знакомые гитарные аккорды и хрипловатый, но до дрожи честный голос, который невозможно было спутать ни с чьим другим. «Перемен требуют наши сердца!» Я откинулась на спинку кресла, положив ноги обратно на стол и закрыла глаза, слушая музыку и медленно жуя старый, но все еще вкусный шоколад. За окном шумел город, жил своей жизнью. Где-то там мои стажеры набирали сил для новых трудовых подвигов. Где-то там несчастные художники-неудачники рисовали очередной шедевр про счастливое будущее под бдительным оком какого-нибудь сержанта. А в моем кабинете просто играл Цой. И в этот самый момент этого было вполне достаточно. Работа была сделана, а впереди новые дела и новые курьезы. И это, черт возьми, и была моя свобода». Книгу для вас читала Виктория Першина. До новых встреч!